Эпилог. Прошло пять лет, прежде чем мои дети смогли вернуться, и сегодня я, наконец-то, должна была их увидеть. Мое сердце, закованное в ледяную броню, сладко замирало, как когда-то давно. Я сидела на троне, закутанная в подаренный Брахилом парчевый халат с огромным капюшоном, который скрывал мою прическу, и смотрела вперед. Такая одежда – была совсем неприемлемо в дни официальных приемов. Но я давно приучила подданных к странным выходкам, когда дело касалось аддейского султаната. Почти вся Грилория была абсолютно уверена, что нас с Абрахилом связывают любовные отношения. И это меня устраивало. Я ничего не хотела менять. Сегодня был день открытых дверей, который проводился ежемесячно уже почти три года. В этот день... Каждый мог обратиться ко мне с просьбой. Тронный зал, как всегда, был полон. Аристократы и самые богатые горожане, которые могли заплатить довольно высокую пошлину за обращение к самой королеве, подходили ко мне и что-то просили. Но я почти не слышала их, взмахом руки отправляя советников разбираться с проблемой. Для остального народа в Среднем и Нижнем городе при администрации стояли специальные урны – в которые те опускали свои прошения совершенно бесплатно. И с ними разбиралась целая армия моих помощников. При королевской канцелярии я создала особый отдел по работе с обращениями граждан. Советники, третий советник, герцог Делив и герцог Фалжа были немного удивлены моей рассеянностью. Обычно я всегда старалась вникать в прошения людей, ведь это был один из самых важных каналов обратной связи с моими подданными. Но сегодня в моей голове было непривычно пусто, если не считать воспоминаний, которые против воли всплывали в моей памяти. Первый год моего правления дался тяжелее всего. Беременность протекала хорошо, но все же давала существенную нагрузку на организм. Роды тоже прошли без осложнений. Однако меня на несколько дней уложили в постель. А потом, еще несколько месяцев, я приходила в себя. Сел едва хватало, чтобы решать текущие вопросы. И ни о каких реформах и преобразованиях речи не шло. В начале осени с хорошими новостями вернулся Жирен. Дети Грегорика доехали до королевства Кларин в целости и сохранности. Их поселили в отдельном крыле королевского дворца в качестве личных пленников принцессы Вайдилы. Дети ни в чем не нуждались. Помимо комнат, В их распоряжении был обширный кусок дворцового парка. За ними присматривали рабы, и единственным ограничением был запрет покидать пределы отведенной им территории. Вернувшись, Жирен сразу включился в работу. Мой самый лучший и верный друг категорически отказался от титула, заявив, что не приставка к фамилии определяет человека, а его дела. К счастью, Селеса была не такой вредной и упертой, как ее муж. Она приняла от меня баронский титул, и после небольшой семейной ссоры Жерен смирился с тем, что он теперь барон. Амазонки-вайдилы приехали вместе с ним. Правда, сама вайдила осталась в королевстве Кларин. Ее мать чувствовала себя неважно, и принцесса-наследница готовилась принять корону. Я заключила сырой договор о том, что две пятерки амазонок начнут зачистку на границах Южной Пустоши и Ургорода я не собиралась жить в аддейском султанате. А значит, к тому времени, как мой брат примет корону, я должна была подготовить плацдарм для маневра и основать свое собственное королевство. Пусть оно и будет крошечным и не совсем настоящим. Зато позволит сохранить титул, а значит, я смогу остаться дома в Грилории. Вернее, не совсем я. Но об этом я старалась не думать. Второй год стал намного продуктивнее. Во-первых, я осторожно начала проводить реформы, первым делом заставив гильдии работать по уже существующему закону. Хотя домом гильдии руководил Жирен, сломать стереотипы глав гильдии оказалось не так просто. Но зато результат превзошел все наши ожидания. За пару лет в Грилории произошел необычайный подъем ремесел, а кое-кто из купцов и мастеров побогаче даже рискнули открыть мануфактуры – украв у меня идеи станков. На самом деле, я подослала к ним самых опытных своих мастериц. Во-вторых, тихой сапой мы стали убирать тех, кто был на стороне третьего советника в заговоре против моего отца. Я не стала устраивать громкие скандалы, разборки и судебные процессы. Я просто заплатила самым лучшим наемным убийцам, которых Жерен – выбирал самолично, чтобы они подстроили несколько несчастных случаев. Парочка пожаров, несколько сошедших с ума и понесших лошадей, пяток сердечных приступов, и вскоре самые крикливые перестали быть активными сторонниками третьего советника в силу своей безвременной кончины. Единство заговорщиков пошатнулось уже после того, как третий советник потерял контроль надо мной. Многие не простили ему такого шага и ушли сами. И хотя сначала я не трогала никого выше среднего звена, полтора десятка смертей нанесли ощутимый удар по соратникам моего врага. Потеряв своих верных псов, он потерял связь с большинством своих ударных групп. А выстроить новые цепочки мы не позволяли. Среди низов мало кто присоединился к заговорщикам в силу своих убеждений. Чаще всего эти люди служили за деньги и перекупить их было дешевле всего. К началу третьего года моего правления влияние третьего советника ослабло настолько, что я решилась нанести удар, который откладывала так долго. Я предоставила ему документы, в которых черным по белому было написано, что мы с Адрием развелись задолго до того, как я стала королевой. Это известие спровоцировало апоплексический удар – уложив моего свекра в постель на несколько месяцев. К счастью, он не умер. Мне было бы жаль, если бы на этом моя месть закончилась. Я использовала это время, чтобы навести шороху на самых верхах. Герцог Юрдис, получивший от меня сведения о преступлениях высоких герцогов и высших чиновников, два года тайком копал под них, проводя расследование. И в нужный момент мы провели массовые аресты, лишив тем самым выздоровевшего третьего советника ближников. Герцога Вейрона, его заместителя графа Фарсора и еще парочку обнаглевших от безнаказанности сотрудников казначейства я отправила на казнь за многочисленные растраты. Какое-то время обязанности казначея выполнял барон Грац, который сейчас так же верно и преданно служил герцогу Юрдису, как раньше его отцу. Я даже подумывала, оставить его на этой должности. Но потом пришла к выводу, что это не самый лучший вариант. Слишком уж легко у барона Граца произошла смена ценностей. Он хороший подчиненный, но как руководитель слишком легковерный. И теперь казной заведовал младший сын герцога Делива, моего второго советника. Мой третий советник, герцог Фалжа, совсем расхворался и ушел на покой. Его место занял старший сын, который так явно поддерживал моего свекра, что я уже мечтала устроить еще один несчастный случай. Герцог Шаври, первый министр, в видении которого находилось все законотворчество и экономическое развитие, получил отставку. Он пошел на поводу у третьего советника, без особого желания. Но я решила, что лучше не рисковать. Тем более, нам так и не удалось выяснить, чем же зацепил третий советник первого министра. На его место сел сын, еще зеленый мальчишка 20 лет от роду. Но после тщательной проверки я оставила всех заместителей герцога, поэтому не боялась, что парнишка наломает дров. Зато он ровесник моего брата, и они будут работать еще очень много лет. Парочка военачальников, участвовавших в заговоре, закончили свою жизнь пройдя сквозь строй вооруженных палками солдат. Остальных сторонников смены королевской династии в армейской среде я не трогала. Надеялась, что показательных казней будет достаточно, чтобы припугнуть остальных. Третьему советнику удалось перетянуть на свою сторону слишком много военных. И я не без основания переживала, что, убрав их всех, я существенно ослаблю обороноспособность страны. А этого делать было категорически нельзя. Император несколько раз присылал мне письма с напоминанием, что наш срочный мирный договор начнет действовать только после того, как моя дочь пересечет границы Абрегрианской империи. Но я со своей стороны каждый раз напоминала, что как только нога имперского солдата окажется на территории Грилории, Анни получит приказ не высовываться. А герцог Форант, на которого император рассчитывал, умрет, получив нож под ребра. Но это не мешало императору накапливать войска на своей стороне границы. И я должна была ответить ему тем же. Ультиматум, конечно, хорошо, но проводить в таких условиях тотальную зачистку в армии было откровенной глупостью. Тем более Феодор заверил меня, что его магия с ними справится. А магия просыпалась. После того, как на свет появилась моя хура это стало ощущаться на уровне интуиции. Третий советник нашел артефакт прямо во дворе своего замка, там, где каждый день ходили сотни ног. Но небольшой костяной с серебряной отделкой поющий рожок не поднял никто. Герцог Делив неожиданно обнаружил у себя способности оперировать огромными цифрами. И теперь везде ходил с крошечным абаком. Артефактом которые ему поднесли в качестве подарка купцы. Особенно много даров стало в доме гильдий. Кто-то находил костяные спицы с серебряными наконечниками, кто-то чарку, а гальше досталась пряжка для пояса, на котором крепилась машина. Мы собирали слухи со всех уголков нашего мира, но ни в Абрегрианской империи, ни в Адди, ни где-либо еще ни о чем подобном не слышали. С чем это было связано, Мы так и не поняли, но в целом результат меня устраивал. Все это вело к развитию Грелории. За пять лет наша экономика здорово подросла, и страна, которую я собиралась передать моему брату прямо сегодня, стала намного крепче и сильнее, чем та, которую я получила от Грегорика. И я больше не боялась уйти. Если вдруг после исполнения клятвы призванная душа покинет меня и я снова останусь только Елиной, я знала, что дальше все будет хорошо. Феодор справится и без моей помощи, потому что рядом с ним останутся верные ему люди». «Ваше Величество!» – зашипел третий советник, отвлекая меня от воспоминаний. «Вы слишком отвлеклись. Раз уж все это затеяли, то будьте добры принимать участие в решении вопросов. Господин первый советник» – вернул герцог – «Если королева отвлеклась, значит, у нее появились более важные дела, чем слушать весь этот бред». Кивнул он на столпившихся посетителей. «Я давно говорю, что пора прекратить проведение таких дней». «Но так нельзя!» – отчаянно зашептал молодой герцог Шаврий. «Приемы дают в казну довольно приличную сумму». Я улыбнулась. Мальчишка меня умилял. Я смотрела на него, но видела своего сына. Мне казалось, что мой лужка точно такой же, горячий и немного не сдержанный в своем юношеском максимализме. Все эти годы мы общались только письмами. Но я очень хотела верить, что все еще очень хорошо знала своих детей. Лужке, то есть принцу Феодору, зимой исполнилось двадцать, а моей маленькой Анне – семнадцать. И сегодня я, наконец-то, должна была их увидеть. И я, наконец-то, смогу их обнять. Сердце зашлось от радости, и я, глупо улыбаясь, снова утонула в воспоминаниях, скрадывающих последние минуты томительного ожидания. Прошло так много лет, но последние часы и минуты тянулись, казалось, гораздо дольше всех прожитых лет. «Его светлость — герцог Форант с внучкой, ее светлостью — герцогиней Форант», раздался громкий голос распорядителя, который представлял всех вошедших в тронный зал. Как я не ждала их появления, а от неожиданности вздрогнула. И вместо того, чтобы всматриваться в дальний конец тронного зала, где появились крошечные фигурки посетителей, я повернулась к третьему советнику. Мне страшно хотелось увидеть его лицо, когда распорядитель произнесет следующее имя. И я была вознаграждена. Он не сразу осознал, что услышал, но когда до него дошло, его лицо мгновенно побелело. Он вскинул взгляд и уставился на меня. Он уже давно догадался, что я не позволю ему выиграть в нашей битве, но все еще не понимал, почему до сих пор не проиграл. И я ничего не делаю. А сейчас он наконец-то понял. Но пока еще не все. «Его высочество!» Распорядитель на мгновение запнулся и с нотками паники в голосе повторил – «Его высочество, наследный принц Феодор Грилорский». В тронном зале повисла мгновенная тишина. В глазах третьего советника светился полнейший ужас. Он не был глуп, он, пожалуй, был умнее многих, и, кажется, прямо сейчас раскусил всю мою игру, от начала и до конца. Я улыбнулась и отвернулась от него, приготовившись встречать своих детей. Я не боялась, что мой поверженный враг сбежит. За дверью дежурили люди Жирена. Мои малыши изменились. Теперь никто не посмел бы назвать их малышами, даже я. Анни расцвела и превратилась в самую настоящую красавицу, юную свежесть которой обрамляли и подчеркивали роскошное платье по последней грелорской моде и фамильное украшение герцогского рода. Из образа Немного выбивался совершенно неподходящий к наряду простой костяной венец на голове, в котором в темных от времени серебряных вставках мягко сиял огромный молочно-белый камень. Кажется, моя девочка нашла для него подходящую оправу. Алушка, вернее мой брат, принц Феодор, превратился из немного нескладного юноши в сильного и статного молодого мужчину. Он смотрел на мир с уверенной спокойной улыбкой. И был так сильно похож на своего отца, что никто из присутствующих ни на миг не засомневался в том, что он и есть сын его величества Эдаарда Семнадцатого. На его шее, поверх одежды, висел кинжал с таким же камнем, который тоже слегка светился от переполнявшей его древней магии. «Ваше величество, позвольте выразить вам свое восхищение». Первым преклонил колено герцог Форант. Анне легко присела в реверансе, а Феодор слегка склонил голову, оставшись стоять. По протоколу я должна была ответить, но слова застряли в горле, а глазам впервые за много лет стало горячо. Я уже и забыла, когда плакала в последний раз. Я открыла рот, но из горла вырвался только тихий сип. «Мама!» – требовательный звонкий голос Хурры – как обычно появившийся из ниоткуда, прервал звенящую тишину в тронном зале. «Это моя сестра и мой брат?» С тихим шелестом сотни голов повернулись в ее сторону и снова застыли. Я, глупо улыбаясь и плача от счастья, кивнула. Слова так и не смогли прорваться сквозь ком, вставший в горле. «А ты, моя сестренка, хурра!» Феодор, улыбаясь, присел на корточки. «Идем, обнимемся?» Хурра несколько мгновений смотрела на него, словно раздумывая. А потом кинулась в объятия брата. Она тоже по ним скучала. Я же так много рассказывала ей о нашей небольшой семье. И так часто мечтала, что мы скоро будем все вместе. Это категорически нарушало заведенный порядок. Но мне было плевать. Я не собиралась делать замечания. Я сама на подкашивающихся ногах поднялась с трона и сделала шаг навстречу моим детям. Я упала бы, если бы герцог Форрент не кинулся мне на помощь. — Ваше Величество! — улыбнулся он. — Осторожнее! — Мама! — Анни протянула ко мне руки. — Мамочка! — прошептала она, всхлипнув. Я чувствовала себя так, как будто бы орук снова почти задушил меня, раздавив трахеи. Воздух с трудом проходил сквозь сжатое горло. И я могла только тихо шипеть, выражая свою бесконечную радость. «Дети! Мои дети вернулись!» Я обняла Анни. Мой сын, подхватив Хурру, повисшую на его шее, встал и обнял нас обоих. Мы снова были вместе. Теперь навсегда. Ну, почти навсегда. Скоро Анни уедет в Абригорянскую империю к своему жениху. Мы с Хуррой... Отправимся в Южную Пустошь, где на самой границе уже построили небольшой поселок, который и станет столицей нового королевства. А Феодор станет королем Грилории. «Да здравствует его высочество, принц Феодор!» раздался внезапно голос какого-то смельчака. И его крик тут же подхватили еще несколько человек, нестройно повторив лозунг. «Да здравствует королева!» тут же ответил кто-то другой, и этот крик — подхватили более дружно. Это было привычно и безопасно. «Да здравствует его высочество, принц Феодор!» Крик стал настойчивее. Я с трудом заставила себя оторваться от семьи. Нельзя было допустить раскола среди граждан Грилории, который мог случиться прямо сейчас. Мы так долго обсуждали момент передачи власти. По фразам, движениям и даже взглядам разложив первую встречу. Но сейчас все пошло совсем не так и нужно было вернуться к протоколу как можно быстрее. Подняться по ступенькам к трону мне снова помог герцог Форрент. Я все еще не твердо держалась на ногах, и он остался там, наверху, у самого трона вместе со мной, поддерживая и помогая стоять прямо. Мои советники, казначей, первый министр и еще парочка высших чиновников, которые принимали просьбы вместе со мной, были слишком ошеломлены произошедшим и все еще не пришли в себя. Мой главный враг, третий советник, понимал больше всех. Я улыбнулась. Отчаянная беспомощная ненависть в его глазах пролилась на мою душу, как бальзам, вылечивая ту страшную застарелую боль от его предательства, которая столько лет была со мной. Я повернулась к подданным и подняла руки, призывая всех к тишине. А потом улыбнулась. Медленно сняла с запястья браслет Герема и одним движением... Скинула с себя халат и брахила. Собравшиеся дружно ахнули. Моя внешность должна была стать прежней, и пусть я сильно изменилась все же 17 лет немалый срок. Но узнать во мне принцессу Елину было довольно легко. Особенно если платье, прическа и шпильки с голубыми королевскими сапфирами, теми самыми, которые я вынесла из замка 17 лет назад, идеально повторяли мой наряд. Памятный последний бал перед заговором. «Мой народ!» – обратилась я к людям, собравшимся в тронном зале. «Я, Ее Величество Елина Грилорская, обращаюсь к вам от своего имени и от имени моего отца, Его Величества Эдаарда XVII. Мы с братом не погибли в заговоре, устроенном человеком, которого мой отец считал своим другом. И сейчас пришло время вершить правосудие». Я повернулась к третьему советнику. Выдержала паузу, а потом, резко вскинув руку, жестко приказала. «Стража! Схватить господина первого советника!» Он даже не пошевелился. Он смотрел на меня с всепожирающей ненавистью. И когда вокруг него возникли верные мне стражники, даже не вздрогнул, ощутив холодный металл тюремных кандалов на запястьях. «Господин первый советник!» Мой голос звенел на весь зал. «Вы обвиняетесь в заговоре против короны, в убийстве его величества Идарда XVII и в покушении на убийство его детей, наследного принца Феодора и принцессы Елины. И в идеальной тишине, повисшей в огромном тронном зале, заполненном народом, бывший третий советник моего отца, герцог Бакрей-старший, взвизгнул. «Мерзкая тварь!» «Жаль, что ты не сдохла, свалившись в пропасть!» Я рассмеялась. Меня больше не трогала его злость. Я выиграла эту последнюю битву. «За преступление против короны вы, герцог Бакрей, приговариваетесь к публичной казни. Громко вынесла я самый суровый приговор из возможных. Ваше имущество подлежит конфискации в пользу короны». «Ваш род навсегда утрачивает право называться высоким родом и принимать участие в управлении Грелорией, а также теряет все остальные титулы и привилегии». И добавила шепотом, глядя в глаза перекошенного от ярости врага. «Твой род низвергнут и обращен в прах Питра. Твои потомки никогда не поднимутся выше захолустного купчишки. Я тебе это обещаю». Против воли глаза моего врага стрельнули в сторону хурры, стоявшей чуть поодаль. Я рассмеялась. «Хурра! Доченька, подойди ко мне!» Позвала я ее. А когда моя малышка подошла, я надела на крохотную ручку свой браслет. Артефакт мгновенно определил настоящую хозяйку и уменьшился в размере. А молочно-белый камень вспыхнул и засиял точно так же, как камни на артефактах Анни и Феодора. Я взглянула на бледного Питра. Он все понял, но я не стала лишать себя удовольствия произнести это вслух. «Твой сын не имеет никакого отношения к ее рождению. Моя дочь рождена от наследника древней богини Адди и когда-нибудь получит ее силы». «Ненавижу!» – выдохнул Питра, обмякнув в руках стражи. «Мне удалось добить его окончательно. Он сломался». И принял свое поражение. «Если бы ты знал, как я ненавидела тебя все эти годы!» – улыбнулась я. «А сейчас мне кажется, что я совершенно зря так мучилась. Ты этого просто не достоин. Увести!» – кивнула я стража. И продолжила громко, так, чтобы слышали все. «Приговор будет исполнен завтра в полдень, сразу после моего отречения от трона в пользу истинного наследника моего отца». Его высочество Феодора, дряхлого старика, в которого превратился мой враг, после того, как проиграл последний бой в пух и прах, увели из тронного зала в полной тишине. А потом снова какой-то смельчак, возможно, тот же самый, что и раньше, крикнул: "Да здравствует его высочество Феодор!" И его крик подхватили все. Раскола в рядах наших подданных больше не было. Мам, мой брат Которого я так привыкла называть сыном, поднялся ко мне и обнял. Его голос дрожал, как в детстве, когда он прибегал ко мне, еле сдерживая слезы из-за каких-то мальчишеских обид. Мам! сынок, улыбнулась я, как раньше, утешая этого огромного и такого взрослого мужчину, который прямо сейчас казался мне растерянным малышом, стоявшим посреди усеянного трупами погибшей стражи коридора замка. Я обняла его, пригладила вихры и прошептала. «Ты будешь хорошим королем!» «Да, братик, мама права!» Анни легко впорхнула и присоединилась к нам. «Ты будешь хорошим королем, я вижу!» «А я?» Между нами возникла маленькая хурра и уцепилась за мою юбку. «И ты!» Улыбнулась моя старшая дочь. «Ты тоже будешь очень хорошей королевой, хурра! Она прижалась к нам, соединяя всех нас в одно целое. Где-то в глубине моей души шевельнулось давно забытое, но смутно знакомое чувство. Но я не обратила на него внимания, как и на то, что камни на артефактах моих детей вспыхнули еще ярче. А где-то там, в старой части королевского замка... Построенный еще при правлении самого Грилора, в малом тронном зале, прямо над троном, мягко засияло золотистое облако, из которого появилась фигура огромного плечистого мужчины. Он опустился на трон, провел крупными ладонями по подлокотникам и скупо улыбнулся. Точно такое же облако появилось далеко-далеко в Бригории, в подвалах императорского замка, где хранился всякий ненужный хлам, который давно потерял свою ценность. Молодая красивая женщина с недоумением оглядела упавший на бок трон артефакт. Щелкнула пальцами, и он поднялся в воздух и тот же встал посреди очищенного от старья зала. И она, удовлетворенно кивнув, отряхнула сотканное из света платья от невидимой пыли и присела на трон. Облако Вадди — оказалось самым беспокойным. Оно промчалось, невидимое всеми остальными, под высокими сводами. Нырнуло в забытую часть гарема, где обитали старухи, доживающие свой век. И с разбегу плюхнулось на старый трон артефакт, не заметив, что на нем навалены какие-то грязные тряпки. Старые рабыни приспособили это странное кресло, на котором никто не мог сидеть из-за появляющейся головной боли, как корзину для грязного белья. Юная смешливая девушка, возникшая из облака, хихикнула и, махнув рукой, раскидала тряпки по всей комнате. Семья воссоединилась, пророчество сбылось, и древние боги вернулись. Только этого пока никто не заметил, даже мы. Баронесса Шерша, которая уже пять лет правила Оргородом, и приехала в Ясноград только для того, чтобы увидеть смерть моего главного врага, пришла ко мне накануне коронации брата. За эти пять лет она заметно постарела, но все равно оставалась еще вполне бодрой. «Я поеду в пустошь с вами», – заявила она сразу после обмена приветствиями. Я удивленно взглянула на нее. Уж кто-кто, а Бронесса Шерши совсем была не похожа на любителя сельской пасторали. «И не отговаривайте меня», – заявила она решительно. «Не буду», – я улыбнулась. «Но зачем это вам нужно?» Она тяжело вздохнула и откинулась на спинку дивана. Мы сидели в моих покоях, которые я занимала последние пять лет, и ждали, когда приготовится целастус. В последнее время я пристрастилась к этому напитку и полюбила почти так же, как взвар. «Я хочу помочь тебе», – заявила она. В конце концов, это моя мечта – создать государство, в котором женщины и мужчины будут абсолютно равны. Это невозможно, – покачала я головой. Это был наш давний очень странный спор. Мы обе были на одной стороне, обе хотели одного и того же. Только баронесса Шерши считала, что это вполне достижимо, а я колебалась. Иногда, как сейчас, я думала, что равенство невозможно. Но иногда мне казалось, что я нащупала ту самую формулу распределения государственных прав и обязанностей гражданина в зависимости от пола, которая позволит создать равные условия для мужчин и для женщин. «Может, и невозможно», – пожала плечами баронесса и, потрогав круглый бок джебы и убедившись, что напиток остыл до нужной температуры, выпустив все ядовитые эфирные масла. Принялась разливать целастус по крошечным чашечкам. Но я хочу попробовать. Я тяжело вздохнула. Но я не планирую строить большую страну. Моя страна будет очень маленькой. Пока это вообще всего лишь одна крошечная деревня на краю пустоши. Баронесса пригубила напиток и удовлетворенно кивнула. Вкусно. У вас не получится, моя дорогая. «Вы слишком беспокоены для того, чтобы спокойно жить в крошечной деревне на краю пустоши». Процитировала она мои слова. «Сейчас вы, вероятно, устали от всего этого. Но не пройдет и года, как вы заскучаете и начнете менять мир вокруг себя. Поверьте, я вас слишком хорошо знаю». Я рассмеялась, потянулась за чашечкой с целастусом и сделала глоток, оттягивая время. «Говорить об этом не хотелось. Я не уверена, что после коронации останусь с собой». Коротко пересказала баронессе суть ритуала, который я провела 17 лет назад. «И если призванная душа уйдет, я не знаю, что останется и какой я стану». «Пф», — легкомысленно рассмеялась моя собеседница. «Моя дорогая, с чего вы взяли, что призванная душа так уж сильно изменила вас?» Но даже если и так, я тем более хочу поехать с вами. Я уже слишком стара, чтобы править городом. Пора уступить дорогу молодым. Весной в Ургороде пройдут выборы Великой Матери. И тогда я буду свободна, как ветер. Как бы мне ни хотелось забыть свою бабку, однако никакое другое наименование главы в Ургороде так и не прижилось. И правительницу города так и называли Великой Матерью. Мне пришлось смириться. Я улыбнулась. «Именно. Вы как ветер. Вам нужны замки, дворцы, балы, мужчины, которым можно кружить головы. Тихая семейная жизнь не для вас. Именно поэтому у вас никогда не было ни семьи, ни детей. Неожиданно я попала в самую точку». Бронесса опустила плечи и будто бы съежилась. А потом поставила пустую чашечку на стол и взглянула на меня. «Вы правы. Когда-то так и было. Меня тяготили семейные узы. Я вышла замуж за старого барона, но с первого дня жила своей жизнью, развлекалась, как хотела, встречалась с мужчинами, с которыми хотела. К счастью, мой муж умер достаточно быстро и не стал создавать мне проблем. И когда я узнала, что беременна, это был такой ужас, я не хотела детей». Я вообще не представляла себя матерью. Я сбежала из Яснограда в Ургород, а когда родила, оставила свою дочь там, на попечении своей сестры. Я прикусила губу, чтобы не спросить. А ведь великая мать говорила мне о том, что Анне – дочь ее сестры. Но я забыла. И я не могла не признаться самой себе. Я очень рада, что эта мерзкая паучиха, испортившая жизнь стольким людям, не мать моей матери» а всего лишь сестра моей бабки. К тому же сводная. Это же седьмая вода на киселе, почти не родственница. Я никогда не скрывала это от нее, и моя сестра не скрывала. Она тогда же родила сына, но по обычаю оставила его отцу. Только его отец всегда был слишком занят с моей сестрой. Она всюду таскала его с собой, не отпуская ни на секунду. Она была одержима им, и ее сын рос сам по себе» и всегда торчал под стенами дворца Великой Матери. «Нюнь!» – выдохнула я, так и не сдержавшись. «Нюнь!» – кивнула она. Поэтому Анне всегда заботилась о брате. Ведь до него больше никому не было дела. Я думала, ей будет лучше там, чем со мной. Я слишком плохая мать. Правда, Анни, Она грустно улыбнулась. Так не думала. Она доверяла мне так, как никому другому и я очень ценила ее доверие. Когда она умерла, баронесса Шерша запнулась. Я сразу поняла, кто стоит за ее смертью, и не смогла простить сестру. С той поры я и начала собирать свою армию дочерей. «Значит, ты моя прабабушка?» Маленькая хура появилась из ниоткуда и вопросительно уставилась на ошеломленную баронессу. «Ох, моя дорогая!» Воскликнула она, схватившись за сердце. «Если ты будешь появляться так внезапно, то мое старое сердце не выдержит, и у тебя не будет никакой прабабушки». «Ладно, не буду». С серьезным видом кивнула «Хурра». Бесцеремонно залезла на колени к баронессе и обняла ее за шею. «Я буду называть тебя бабушкой. Можно?» Баронесса метнула на меня растерянный взгляд и хрипло ответила. «Можно». Она осторожно обняла мою дочь и улыбнулась. «Простите, что сразу не рассказала правду. Я боялась, что вы отвернетесь от меня. Ведь я бросила Анне. Если бы я поступила по-другому, то, может быть, она была бы жива». Я пожала плечами. «Все совершают ошибки». «Лиська!» – позвала я няньку моей дочери. И когда она возникла, отделившись от стены, приказала. «Иди, на сегодня ты свободна». Я сама присмотрю за хуррой. И помни, что язык надо держать за зубами». Лиська кивнула и, отступив назад, растворилась в тени стен. Я вздохнула. Кто бы мог подумать, что растить маленькую богиню-воровку так сложно. В первый раз я потеряла ребенка через несколько дней после родов. У меня была истерика. Я обвиняла всех и каждого. Я хотела объявить войну Абригории, Ибрахилу и всему миру за то, что они украли мою дочь. Я не знаю, каким образом Лиська оказалась в детской. Она появилась у колыбели, сунула туда руки и вытащила из абсолютно пустой постели, которую я проверила миллион раз, спокойно спящую хурру. Оказалось, что Лиська видит ее даже тогда, когда она прячется. Так она и стала нянькой моей малышки» таскалась за ней молчаливой и незаметной тенью. «Я не буду просить у вас прощения за то, что оставила Анни. Тогда мне казалось, что я поступаю правильно», вздохнула баронесса, обнимая правнучку. «Но я прошу позволить мне поехать с вами. Сейчас, когда моя жизнь клонится к закату, я вдруг поняла, как это важно иметь семью. Хотя она грустно улыбнулась». «Я все еще боюсь, что вы не простите меня». «Простим, бабушка». Тут же отозвалась «Хурра» и повернулась ко мне, не выпуская баронессу из объятий. «Да, мама». Я улыбнулась. Мои дети всегда были моей слабостью. Я никогда не могла отказать им, когда они смотрели на меня вот так. «Да, хурра». «Конечно, простим». Тем более, подумала я про себя, баронесса Шерша стала мне, если не бабушкой, то другом. И возьмем с собой. Да, мама?» Я обреченно кивнула. Я могла биться с самым жестоким врагом на равных, но всегда проигрывала своим детям без боя. «Хурра!» – удовлетворенно кивнула и повернулась к бабушке. «Дедушка тоже едет с нами», – поведала она громким шепотом. «Дедушка!» – удивилась баронесса шерше. «Герцог Форент», – кивнула я. «Он тоже хочет отойти от дел и пожить для себя» хотя я все еще надеюсь, что он поедет с Анни в Абригорию». Анни сказала, что сама справится. Хура, внезапно получившая так много родственников, категорически не хотела ни с кем расставаться. «Там Катрила со своим мужем, они ей помогут». «Да, моя старшая приемная дочь вышла замуж, как и предрекала Анни. Ее мужем стал младший сын одного из высших чиновников империи». Он совершенно случайно увидел, как девушка выходит из кареты, и потерял покой. Хотя для меня так и оставалось загадкой, что он мог увидеть, чтобы это так поразило его воображение. И когда выяснилось, что это не невеста принца, а всего лишь ее старшая сестра с наследным титулом, набрался храбрости и попросил у императора ее руки. Знал, что если император согласится, то и его отец не станет возражать. Смелый мальчик». Одного этого было достаточно, чтобы его зауважать, и я дала свое согласие на брак. Они приезжали в прошлом году познакомиться. Катрила была абсолютно счастлива, ее муж души в ней не чаял и относился к ней очень бережно. Хотя, на мой взгляд, он слишком сильно ее опекал, совершенно лишая самостоятельности. Но для Абригории это было нормой, и эта парочка... Собиралась сделать меня бабушкой месяца через три. Поэтому они и не приехали к нам сейчас. Значит, герцог Форэнд тоже едет в пустошь. Знакомому урлыкнула баронесса Шерша. Отличные новости. Что же? Улыбнулась она. Теперь у меня есть еще одна причина поехать с вами. Я все равно сломаю этого упертого барана. Зачем он вам? Улыбнулась я. Вспомнив перепалки этих непримиримых врагов. «Он мне нравится», – пожала плечами баронесса шерше. «Тем более в моем возрасте уже пора думать о спокойной старости рядом с любимым мужчиной». Я фыркнула и расхохоталась. «Сомневаюсь, госпожа баронесса, что с вашим-то характером старость может быть спокойной». Баронесса расплылась в улыбке и подмигнула мне. А мне стало немного жаль герцога Форнта. «Если он надеется на безмятежный отдых в деревеньке вдали от дел, то его ждет большое разочарование. Если уж моя бабка задумала что-то, то ее ничем не остановишь. В этом мы с ней очень сильно похожи». «Кстати!» – встрепенулась баронесса шерше, «Я тут на досуге пошарилась в библиотеке Великой Матери. Вы же знаете, я никогда не любила науки» и потому всегда обходила это место стороной. Огромные стеллажи книг навивали на меня скуку и погружали в сон. Так вот, я пошарилась в библиотеке и совершенно случайно обнаружила там старые карты. И я, конечно, не очень хорошо разбираюсь, но мне кажется, на них южная пустошь. И что-то мне подсказывает, что вам это пригодится. — Карты? — заинтересовалась я чувствуя, как застучало сердечко в предвкушении. «Покажете?» Баронесса кивнула и довольно улыбнулась. Она оказалась права. Тихая и спокойная жизнь в деревеньке на краю южной пустоши закончилась, так и не начавшись. Представление Феодора народу прошло без сучка и задоринки. Во-первых, мы подготовились. Наших сторонников было гораздо больше, чем тех, кто готов был высказаться против. Во-вторых, за него единодушно выступили аристократы и главы высоких родов. Даже присмиревший после казни третьего советника сын герцога Фалжи не возражал. Возможно, кто-то из них считал, что мужчина на троне лучше, чем женщина, как юный герцог Шаври, а кто-то, вроде герцога Фалжа, может быть, и вовсе надеялся, что юный возраст короля – позволит им проворачивать свои делишки. Глупые. Они не знали, что Лужка мог заставить их повиноваться одним только взмахом руки. Сила его магии впечатляла. Сейчас он легко бы смог управлять целой армией, которая под его руководством действовала бы как единый организм. Не зря Грилора прозвали полководцем. А в-третьих, жители Нижнего города, который день гуляли, пораженные известием, что маленький Лужка, который вместе с их детьми носился по городу, который вместе с ними воровал еду из тарелок на праздниках, доказывая свою удаль, оказался самым настоящим принцем. И мне кажется, они даже обрадовались бы поводу почесать кулаки, если бы кто-то заикнулся, что он против юного короля. Настал день коронации. Я старалась выглядеть спокойной, почти убедив себя, что Баронесса Шерша и все остальные правы, и со мной ничего не случится. Но на всякий случай, делая вид, что хотела просто поговорить, я попрощалась со всеми. Всех обняла, всем сказала, что я их очень люблю. «Мам!» Анни заглянула ко мне в спальню. Точно так же, как раньше, без стука, просто приоткрыв дверь и подглядывая в появившуюся щель. «Можно?» «Можно!» Улыбнулась я и заговорила, спрятав свою тревогу. «Входи, я уже почти готова. Как там Феодор? Волнуется? Нет, мам. Он знает, что все будет хорошо, и я знаю. Все будет хорошо, мам, и с ним, и со мной, и с тобой». Анни подошла ко мне и заглянула в глаза. Она так выросла. И теперь была почти вровень со мной. И ей не надо было запрыгивать на меня, цепляясь за шею, как маленькая обезьянка. И от этого почему-то стало чуточку горько. «Мама!» – выдохнула дочь и обняла меня. «Прости!» – я постаралась улыбнуться. «Просто вы с Феодором стали взрослыми, и мне все еще тяжело это принять». Она улыбнулась. «Мам, ты же все равно наша мама. Но я пришла не за этим. Давай присядем». Кивнула она на небольшие кресла. «Я должна тебе кое-что сказать. Это по поводу...» Она запнулась, но продолжила. «Него». Я тяжело вздохнула, изо всех сил надеясь, что мне удалось не покраснеть. Эту страницу своей жизни я старательно прятала ото всех, даже самых близких. «Не надо», – качнула я головой. «Это ничего не изменит, Анни. Я все понимаю не хуже тебя, но...» «Нет, мам». Анне остановила поток моего красноречия и улыбнулась. «Наоборот. Я хотела тебе сказать, что ты не должна себя винить. У вас все будет хорошо. Прошлые ошибки ничего не значат. Важно то, что сейчас и что ждет вас в будущем. И вообще, главное, чтобы ты была счастлива, мам». Я кивнула. А сама подумала, а будет ли оно это будущее. «Если половина моей души исчезнет, то что останется?» К счастью, Анни не умела читать мысли. Или научилась делать вид, что не умеет, оставляя окружающим их тайные сокровенные думы. «Идем, мам!» – весело рассмеялась она. «А то опоздаем на коронацию!» В тронный зал я входила с трепетом. Мы с Анни встали рядом с троном-артефактом, как самые близкие люди. Рядом, рассредоточившись по ступенькам, стояли три высоченных и крепких воина, в которых я признала Сиргу, Миху и Бусыка. Они были похожи на трех молодых поджарых волков, вышедших на охоту и готовых растерзать каждого, кто окажется у них на пути. От них веяло опасностью, так же, как от Жирена, стоявшего в первых рядах напротив трона. Люди вокруг неосознанно отступали на шаг, создавая вокруг свободное пространство. Только Жирену не надо было сверкать глазами и играть мускулами. Старый матерый волк пока еще был сильнее всех в стае. Селеса, с которой Жирен взял самую жесткую клятву, что она будет молчать и вести себя тихо, разряженная в пух и прах, почела глаза от желания высказаться и всем своим видом выражала абсолютный восторг. Могла ли она когда-нибудь представить, что будет присутствовать на коронации. Не каждый потомственный аристократ удостаивается такой чести. Селесо распирала от того, что мальчишка, которого она бывало шлепала за баловство по попе, оказался самым настоящим принцем и прямо сейчас должен был стать королем. А когда ее взгляд падал на сыновей, которые стали доверенными лицами будущего короля то Жирену приходилось напоминать жене о клятве, сжимая ее локоть. Моя старая подруга чуть не лопнула от гордости, когда я получила титул, а моей короной она гордилась, пожалуй, больше меня. И сейчас я даже немного жалела словоохотливую Селесу, которой придется выдержать такую долгую пытку молчанием. А еще я знала, какую роль она сыграла в формировании лояльного отношения ко мне и к Феодору, среди жителей Нижнего города. Она практически в одиночку сглаживала острые углы и меняла общественное мнение, когда мне приходилось вводить какие-то не особо популярные меры. Например, когда я заставила всех горожан в обязательном порядке убирать мусор и косить бурьян перед своим домом. И за это я готова была простить ей маленькие слабости. За моей спиной, как всегда, стоял мой верный Дишлан». Я не видела, но чувствовала его присутствие по той ауре уверенного спокойствия, которое он излучал. Последние пять лет он был бессменным телохранителем королевы. Снова, как в старые времена, всюду сопровождая меня. Никому другому я не смогла бы доверить свою жизнь без оглядки. Когда напряжение в тронном зале достигло предела... Наконец-то грянули трубы, которых я почему-то совсем не слышала во время своей коронации. И распорядитель распахнул двери, впуская в тронный зал наследного принца в сопровождении первого советника, герцога Делива. Мой брат был прекрасен. Он шел к трону спокойно и уверенно, как подобает истинному наследнику короны. Глазам стало горячо, и я часто-часто заморгала, чтобы остановить слезы. Еще не хватало разрыдаться от переполняющих меня чувств. С тихим шелестом дамы присели в реверансе, а мужчины склонились в поклоне, приветствуя будущего короля. Слова клятвы я пропустила мимо ушей, не могла оторвать взгляд от Феодора. Перед глазами все плыло и двоилось. И мне казалось, будто бы наш отец стоит рядом с братом и довольно улыбается, глядя на то, как старый еле живой герцог Фалжа Тресущимися руками опускает тяжелую корону на голову его величества Феодора IV. Поздравляю тебя, мой мальчик! Герцг Фальжа с трудом улыбнулся. Я рад, что дожил до этого дня и собственно ручно короновал сына моего дорогого друга. Правь справедливо и честно, так же, как твой отец. Эта напутственная речь не была предусмотрена протоколом. Но никто не посмел остановить старика. Он уже много дней лежал в постели, не вставая. Но сегодня пришел, чтобы исполнить свой долг. Селеса все же не сдержалась и громко разрыдалась, причитая и завывая на крестьянский манер. Она уткнулась в грудь Жирена, который впервые на моей памяти растерялся и не знал, что делать. А у меня в голове звенело от напряжения. Клятва сбылась. Корона на голове моего брата. Но я пока не чувствовала в себе никаких изменений. Возможно, это еще не все? Крошечная надежда забрежжила на краю сознания. Феодор легко поднялся по ступенькам к трону. И с легкой улыбкой сел, опустив ладони на подлокотники. Он знал. Я рассказала, что сейчас артефакт попробует его кровь. Раздался тихий переливчатый звон. Я вздрогнула чувствуя, как в груди появилось странное сосущее чувство. Вот и все, пришло понимание. Сейчас все закончится. Призванная душа Елены Анатольевны получит свободу и уйдет, оставляя Елину одну. И это буду уже не я, не совсем я. Я закрыла глаза и провалилась в темноту, успев заметить, как дрогнула рука дочери на моем локте и как побледневший Феодор вскочил с трона. «Елька, я не знаю, почему я раньше ничего не заметил, но ты же понимаешь, что он тебе совсем не пара». Жирен по старой привычке говорил очень тихо. «Как будто бы мы все еще вели секретные беседы в харчевне Нижнего города, посреди шумного зала полного людей, а не в кабинете в личных покоях королевской семьи. Я знаю», – вздохнула я. К счастью, мой обморок в тронном зале, вызвавший переполох прямо во время коронации, произошел совсем не из-за того, что половина моей души улетела прочь. Нет, с душой, по ощущениям, все было нормально. Хотя память Елены Анатольевны словно покрылась тонкой паутиной. Я помнила все, но довольно нечетко, как будто бы это была не память, а какие-то детские фантазии. «Как ты вообще умудрилась связаться с ним?» Жирен смотрел на меня с недоумением. «Вокруг тебя десятки мужчин, с отличной родословной, с сотнями поколений титулованных предков, с замками и прислугой. Но ты опять наступаешь на те же грабли. Он ведь даже не Герем со своим ненаследным титулом. Он простолюдин, я не понимаю». Я снова вздохнула. «Да, мой друг прав во всем. Поэтому мы никому и ничего не говорили. Знали, что нас не поймут и осудят. «Даже Жерен нас осуждает, а он вообще-то наш общий друг. А это он еще не знает, почему я упала в обморок. Еще никто не знает, кроме меня и Алиса». «Сердцу не прикажешь», – попыталась оправдаться я. «Елька!» – покачал головой Жирен. «Ты сама прекрасно знаешь, что сердце может ошибаться. Если я правильно помню, одно время ты была влюблена в Адрия. Но оказалось, что этот мерзавец просто спаивал тебя приворотными травами. А ты не думала, что история может повториться? «Он не такой. Я верю ему». Помотала я головой и застонала. «Жирен, думаешь, я сама не знаю, что поступаю глупо и неправильно? Думаешь, я сама не понимаю, что его никогда не примет никто? Ни ты, ни остальные мои друзья. А может быть, даже и дети. Ну что я должна сделать, а?» Выкинуть его из своей головы, из своего сердца и своей жизни? Я не могу и не хочу, понимаешь? Не хочу. Я столько лет делала то, что надо, а не то, что хочу. Неужели я не заслужила немного личного счастья? А ты уверена, что быть с ним – это именно то, что ты хочешь, Елька? Жирен смотрел на меня спокойно. И я замолчала, плюхнулась на кресло, позволяя себе быть небрежной. Обхватила себя за плечи и задумалась. А действительно, что же я хочу? Да, задумки на будущее у меня есть. Через несколько дней, сразу после отъезда Анни, мы тоже отправимся в путь. Нас ждет южная пустошь. И планов по ее освоению у нас вагоны маленькая тележка. Старые карты, которые нашла баронесса Шерши, оказались совершенно уникальны. Помимо городов, которые были на территории пустыши до Великой битвы магов, там были обозначены еще и рудники, в которых добывали металлы, в том числе серебро и золото, месторождение драгоценных камней и минералов. Их было не так много, но если у нас получится добраться до них, то на месте разрушенных городов очень быстро вырастут новые. И я этого очень хотела. Но это было совсем не то «хочу», о котором спрашивал Жирен. Я закрыла глаза и представила свое будущее. Не такое, в котором города, страны, полезные ископаемые и мануфактуры, а то, которое будет ждать меня дома. И поняла. Я хочу быть с ним, Жирен. Вопреки всему, я уже один раз отказалась от своего счастья. И вместо того, чтобы выйти замуж, отправилась строить ресторацию в среднем городе. Второй раз я такой ошибки не допущу. Тем более, я улыбнулась. «У нас будет ребенок». Жирен обреченно застонал. И, кажется, даже прошептал что-то вроде «Не думал, что ты такая дура». Второй раз на те же грабли. Но мне было все равно. Сейчас я точно знала, чего хочу. «Прости, Жирен», — улыбнулась я. «Ты мой друг, и я доверяю тебе. Пожалуй, больше, чем всем остальным». «Но я не стану отталкивать его только потому, что тебе не нравится, что мы вместе. Я люблю его, а он любит меня. И в этот раз все по-настоящему». Жирен ушел, а я все сидела в кресле и смотрела, как горит свеча. Воск толстыми тяжелыми каплями стекал вниз, отмеряя время и разгоняя полумрак самой короткой ночи. Давно надо было идти спать, а я все не могла заставить себя подняться. Когда дверь бесшумно распахнулась, и тень мелькнула в дверном проеме, я вздрогнула от неожиданности, не сразу увидев того, кто вошел. «Можно?» Это был его величество Феодор. Я вскочила с кресла и присела в реверансе. «Не надо!» Махнул рукой мой брат и совсем не по-королевски плюхнулся в кресло. «Садись!» Кивнул он на то кресло, в котором я только что валялась. Он немного подождал то ли собираясь с мыслями, то ли давая мне время присесть, а потом заговорил. «Я хотел сказать тебе, что безмерно благодарен за все, что ты сделала. Я знаю, через что тебе пришлось пройти, чтобы вернуться сюда, в наш дом, и от чего ты отказалась ради того, чтобы я стал королем, как того хотел отец. И я никогда этого не забуду. И всегда буду благодарен тебе, Елина. Он был таким серьезным». И в его голосе звучало такое напряжение, что я улыбнулась, пытаясь смягчить ситуацию. «Я ни о чем не жалею, Феодор. Если бы мне пришлось снова прожить свою жизнь, я поступила бы так же. Ты вырос хорошим человеком и будешь хорошим королем. Наш отец гордился бы тобой, брат». Он кивнул и замолчал. Я чувствовала, что это еще не все. Еще что-то очень сильно тревожило его. И я уже хотела спросить, что случилось, как он заговорил сам. «Елина». Мой брат тяжело вздохнул. «Я знаю, нам больше не надо притворяться. И ты моя сестра. Но он запнулся и жалобно взглянул на меня. Можно, когда мы одни, без чужих, ты снова будешь моей мамой, а я твоим сыном-лушкой? Пожалуйста!» У меня в горле в то же мгновение встал ком, перекрывая резко ставшее влажным от слез дыхание. И я только и смогла кивнуть, соглашаясь. Я сама чувствовала точно так же. «Феодор мне брат, но Лушка – мой сын. Мама!» – улыбнулся он и кинулся к моим ногам, прижимаясь щекой к коленям, как раньше. «Я так соскучился!» Я, всхлипнув, кивнула, мол, я тоже очень сильно соскучилась. Говорить у меня не получалось. Горло все еще сжимали спазмы. Опустила руку на его голову и зарылась в волосы, лаская и приглаживая непослушные вихры. Мой мальчик расслабился и закрыл глаза. Он сидел на полу, положив голову мне на колени. Он дышал легко и свободно, закрыв глаза и наслаждаясь моими прикосновениями. И то напряжение, которое я чувствовала в нем с самого приезда, Пропала. И я очень соскучилась, лушка, Наконец, смогла выдавить я. <г sayin> я. Тихо провыл он, и мы рассмеялись, оба чувствуя огромное облегчение, что этот неясный момент разрешился, и между нами все стало так же легко и просто, как раньше. Какое-то время мы просто болтали. Лужка рассказывал, что он чувствовал, когда увидел, как ликовали старые знакомые из Нижнего города, когда его представляли народу как будущего короля. Он говорил о том, как прошла коронация для него и как он испугался, когда я упала в обморок. «Мам!» – улыбнулся он, глядя на меня снизу вверх. «Я знаю, что у меня скоро будет еще одна сестричка или братик». Я тяжело вздохнула. «Ну да». Глупо было надеяться – что мне что-то удастся скрыть от своих детей. Тем более, если один из них – король, который может просто спросить у Алисы, что со мной случилось, а то и приказать с применением магии говорить правду. «Знаешь, мам, брата мне хочется больше, если честно. У меня уже есть три сестры, так что девчонок в нашей семье достаточно, да?» Я кивнула. «Не то, чтобы я была с ним согласна. Мне-то было все равно, кто родится». Но мне не нравилось, куда свернул наш разговор. И то, что могло за ним последовать. Только один человек может нас разлучить. И он сейчас сидел у моих ног. «Мам». Он словно прочитал мои мысли и ответил на вопрос, который я никогда не решилась бы задать. «Я не хочу мешать тебе быть счастливой. Если ты думаешь, что с ним тебе будет хорошо, то я совсем не против ваших отношений. И Анне тоже». Она сказала. «Будто ты думаешь, что мы его не примем. Но это не так. мы ты его как раз примем. А на остальных плевать. Пошли они!» Выругался он, объясняя направление движения. Со своей дурацкой моралью. Лушка! Возмутилась я. Он фыркнул, мол, какая ерунда, и предложил. «Хочешь, я сделаю так, чтобы вы могли не прятаться? Я прикажу всем забыть, что он...» «Не надо!» Перебила я. «Ничего не надо, милый!» Пусть все идет своим чередом. Мне хорошо с ним. Он делает меня счастливой. И это все, что мне нужно. Хорошо, кивнул он. Но если он тебя когда-нибудь обидит... Ты ничего не станешь делать. Перебила я его и потребовала. Пообещай мне, что не станешь вмешиваться. Хорошо, вздохнул Лужка. Не стану. Но все же передай ему, что если он тебя обидит, то... Он выпучил глаза и черкнул краем ладони по шее. «Ему конец!» Я рассмеялась. Этот жест был оттуда, из его детства, проведенного в Нижнем городе. «Хорошо, я ему передам». Когда сын ушел, я устало вздохнула и потерла лицо. Хотела спать. А еще надо было рассказать счастливому отцу ребенка, что он скоро снова станет отцом. И я немного боялась его реакции. Как бы ни храбрилась, но я не могла быть уверена в другом человеке на все сто процентов. Всегда оставался шанс, что он был со мной только потому, что я была королевой. Я потушила свечу, подмигнула бледной луне, светившей в окно. Вошла в спальню и сразу, как всегда, попала в его объятия. Он обхватил меня и замер. «Прости, Елька», – глухо произнес он. «Я поступил глупо». Я не должен был подставлять тебя, раскрывая наши отношения. Но когда ты упала, я так испугался, что почти не соображал, что делаю. Я улыбнулась. Представляю, как эпично выглядела сцена. Умирающая бывшая королева и ее тайный любовник. «Елька!» – зашептал он на ухо. «Я понимаю, что все они правы. Я тебе совсем не пара. Ты королева, а я...» Остановила я, закрыв рот ладошкой. Мне все равно. Я большую часть жизни делала не так, как хочу, а как должна. И мне кажется, все свои долги я уже отдала. И стране, и народу, и обществу, и детям. И сейчас я просто хочу быть с тобой. Мы и так потеряли слишком много времени. И если ты прямо сейчас меня не поцелуешь то я расстроюсь гораздо больше, чем от всех этих дурацких сплетен. И вообще, я должна сказать тебе, дорогой, теперь он не дал мне назвать его по имени, заткнув рот поцелуем. Я закинула руки ему на шею и закрыла глаза. На самом деле, человеку нужно не так много для счастья. И не важно, королева она или простая нищенка из Нижнего города. Главное – любить и быть любимой. А все остальное, титулы, деньги, прошлые и даже будущие ошибки и заблуждения, не важны. Ничего не важно, если ты живешь так, как хочешь. Если ты абсолютно счастлива здесь и сейчас».